Глава восьмая. Ну что ж, молодой человек, должен вам сказать, что вы в довольно неплохом состоянии. В эту частную клинику Ник попал пять дней назад. Она располагалась почти на краю уровня, так что с окраин ее парка открывался изумительный вид на оконечности нижних уровней. И вообще все в ней От роскошных трехкомнатных палат с отдельными спальней, гостиной и кабинетом до роскошных холлов, пары бассейнов и огромного парка просто кричала о богатстве и эксклюзивности. То есть, конечно, имеются кое-какие проблемки. Организм ваш надо почистить. Есть кое-что с сосудами и вообще. Я бы рекомендовал вам провести полный курс реабилитационных и регенерационных мероприятий, а также восстановить длину теломеров. Каковой курс обойдется вам в 70 тысяч лутов. Но после него вы будете в полном порядке 70. Тот доктор из муниципальной клиники говорил о 17. Впрочем, возможно, за прошедшее время накопилось кое-что еще. В конце концов, в последнюю пару месяцев он практически регулярно ломал себе что-то, а медкапсулы в бойцовском клубе. Скорее всего, были настроены не столько на полноценное восстановление здоровья бойцов сколько на наиболее быстрое приведение их организма в состояние, при котором бойцы снова были способны выйти на ринг. А это, как подозревал Ник, далеко не одно и то же. Да и расценки муниципальной больницы и элитной клиники, несомненно, должны отличаться. Но и используемые в процедурах аппаратура и реагенты, скорее всего, имеют между собой не слишком много общего. «Ладно, примем как данность и послушаем, что там нам дальше вещают». Ну и наносеть высшего уровня. Результаты тестов это вполне позволяют. Но тут профессор Нейшел, являющийся, кроме всего прочего, и директором, и владельцем этой клиники, придал лицу слегка печальное выражение, после чего закончил. «К сожалению, установить ее у нас нет никакой возможности. Более того, мы не сможем установить вам индивидуальную наносеть даже начального уровня». Ник мгновенно напрягся. «Почему?» Финансовый лимит. Профессор развел руками. Поначалу Ника слегка озадачила, что профессор занялся им лично. Но кто он, а кто Гронейшл? Человек с бесплатной наносетью и владелец престижной частной клиники, расположенной на самом закрытом и престижном уровне города. Совершенно несопоставимые величины. Однако то ли профессор был не в курсе всех деталей и посчитал его кем-то вроде, скажем, внебрачного сына Нри и Ментагрея, то ли просто решил не изменять своим наработанным долгими годами практики привычкам, но он обращался с Ником совершенно так же, как и с остальными клиентами его клиники. А может, за этим стояли и некие третьи, пока еще непонятные причины? То есть, ну вы же не сами оплачиваете свою наносеть, не так ли? А заказчик предоставил нам опцион только на миллион лутов. Ник задумался. Судя по тому, что он знал, миллиона для оплаты индивидуальной наносети начального уровня было вполне достаточно. И в чем проблема? Так, профессор упомянул про опцион. Это означало, что сумма в миллион лутов только зарезервирована, а оплата будет произведена по факту исполнения работ и только в том объеме, в котором они выполнены. Но с другой стороны, и что? Поставит наносеть и получит все зарезервированное. В чем проблема-то? Похоже, он действительно что-то не понимает. Или просто пропустил какую-то мысль профа из-за своей невнимательности. Ладно, попытаемся уточнить. Насколько мне известно, осторожно начал Ник, для установки индивидуальной наносети начального уровня миллиона должно хватить. Да, это так. Но я не советовал бы вам ставить сеть, не проведя реабилитационные и регенерационные мероприятия. Ибо в таком случае наносеть будет считать текущее состояние вашего организма эталоном. И если вы впоследствии все-таки пройдете подобный курс или просто установите у себя регенерационные импланты, она будет стараться снова вернуть организм в состояние, которое посчитает эталоном. Нет, шанс поиграть с настройками есть. Но профессор сморщился, показывая, как он относится к этой дилетантской идее. А затем, вздохнув, закончил. Но если мы потратим 70 тысяч на эти крайние, по моему мнению, нужные для вас курсы, то на саму наносеть уже не хватит. Вот оно как. Ник задумался. Да, чего-то подобного он и ожидал. Но не могла его авантюра пройти без сучка и задоринки. Не бывает так в жизни, хоть убей. И какие у нас варианты? Ну, я могу поставить вам инженерную наносеть. Уровень шестой, а то и седьмой. Это, конечно, не наш профиль. Мы специализируемся на индивидуальных наносетях, а не на подобном ширпотребе. Но для нас это несложно. И обойдется это вместе с курсами реабилитации и регенерации тысяч в 360. Хотя жаль, конечно. Вы вполне подходите для индивидуальной наносети высшего уровня. Ник мечтательно задумался. Это был бы идеальный вариант. Поставить инженерную наносеть, а остальное взять деньгами. Хватило бы и на несколько приличных имплантов, и на приличные базы, да и еще остался бы хороший задел на будущее. Но это все мечты. Насколько он знал, опцион такого не допускает. Ну что ж, значит, придется довольствоваться малым. Он хмыкнул про себя. Малым. До этой истории пределом его мечтаний была инженерная наносить первого уровня, а сейчас он считает малым шестой или седьмой. Нет, прав был Лакуна. В жизни действительно иногда такие вещи случаются, что диву даёшься. Впрочем, для установки инженерной наносети также имеются препятствия. Вторгся в размышление Ника голос профессора. В первую очередь, условия контракта. То есть, снова напрягся Ник. Ну, профессор развёл руками. Контракты у моей клиники на индивидуальную наносить так что для того, чтобы воспользоваться обсужденным нами вариантом, вам надо будет поговорить с заказчиком и убедить его изменить условия опциона. Впрочем, я не думаю, что это будет препятствием. Все-таки наш вариант выходит для клиента куда более дешевым. То есть ему снова придется встречаться с Нри и Ментагреем. Во время первой и единственной встречи Нику удалось его довольно неплохо просчитать. Нри был спесив, глуповат и надменен. А эти качества в умелых руках позволяют очень эффективно манипулировать обладающим ими человеком. Впрочем, скорее всего, Нри и Ментагрей более не снизойдет до беседы с ним. Агрокерей был куда более опасным человеком. Но черт возьми, кто не рискует, тот не пьет ничего лучше до натурата. Да и ест очень скудно. «Переговоры с заказчиком могу взять на себя», — продолжал между тем Нейшел. «Думаю, мне удастся убедить его». «Скажите, профессор», – совсем невежливо оборвал его Ник, – «а сколько будет стоить полный комплекс услуг по подготовке и установке индивидуальной наносети максимально возможного для меня уровня?» «Максимально?» – профессор задумался. «Ну, абсолютно точно сказать, не готов, но приблизительно где-то около полутора миллионов или миллиона шестьсот тысяч лутов, где-то так». Ник задумался. «Многовато». Он рассчитывал на повышение цены процентов на 20, а тут выходит в полтора раза или больше. А какая разница? Либо получится, либо нет. В конце концов, остается запасной вариант с инженерной сетью, если, конечно, его действия не приведут Нри и Ментагрея в такое бешенство, что он решит совсем отказаться от принятых на себя обязательств. На этот случай стоит подстраховаться и получить хотя бы что-то, но на самый крайний случай у Ника есть еще и свои деньги – на который он сможет установить себе предложенный профессором вариант инженерной наносети. Все равно отдавать деньги серьезным дядям Ник не собирался. Какого черта, в конце концов? Он честно выиграл эти деньги, причем едва не погибнув. К тому же в данный момент ему вряд ли что-то серьезно угрожало, ибо он по-прежнему находился на верхнем уровне, да и сама клиника охранялась по высшему разряду. Ну да, уровень клиентов требовал. А над тем, как вывернуться после того, как Ник покинет этот уровень... Будем думать позже, когда данная проблема станет насущной. М -м, скажите, профессор, а этот комплекс реабилитационных и регенерационных мероприятий, он. На него также необходимо сразу же запрашивать заказчика об изменениях условий контракта? Да, в принципе, и нет. Я обосную их необходимость при любых условиях, так что можем приступить к ним прямо сейчас. И как долго они продлятся? Ну. Тут надо провести дополнительные исследования, но по максимуму двое суток или чуть больше. А что? А вы можете после этого потерпеть меня здесь без изменения контракта? Скажем, неделю?» Профессор радушно улыбнулся. «Ну, конечно, молодой человек. Сутки пребывания в моей клинике без оплаченного курса процедур стоят тысячу лутов, так что имеющегося опциона хватит надолго. А что?» «Ничего», — улыбнулся Ник. «Ну, профессор, ну, жук, не упустит своего. Просто я хочу перед разговором с моим спонсором предпринять некоторые шаги, которые, возможно, я подчеркиваю, возможно, помогут мне убедить его оплатить вам установку мне максимально возможного варианта наносети». «Вот как?» Профессор весело рассмеялся. «Ну, в таком случае, я желаю вам всяческих успехов». «Ну, еще бы, проф, ну, еще бы», — подумал Ник. Такой курс стоит того, чтобы хотя бы не мешать мне принести его тебе. Дополнительные исследования были закончены за день, а следующие двое с половиной суток Ник провел в медкапсуле, и когда он выбрался из нее, его охватило странное чувство. Нет, до начала всех этих реабилитационных и регенерационных мероприятий землянин чувствовал себя вполне нормально. Он был молод и отлично развит, но после них, вероятно, Такие ощущения бывают только в детстве, когда ты просыпаешься с утра и чувствуешь себя абсолютно, ну, совершенно здоровым. То есть едва не лопаешься от переполняющей тебя жизненной силы и энергии, так что хочется вскочить и просто мчаться куда-то, наслаждаясь летом, солнцем и переполняющей тебя радостью. Мчаться не в силах остановиться, потому что тело буквально требует движения. И да, он хотел именно этого» чтобы тело именно это его состояние и считало эталоном. «И как мы себя чувствуем, молодой человек?» — поинтересовался у него профессор, с которым Ник столкнулся в холле. «Великолепно!» — не смог сдержать Ник детской улыбки. «Вот и отлично!» — Нейшелл отечески взял его за плечо. «Будем надеяться, что и ваши усилия принесут не худшие результаты!» Улыбка Ника сразу померкла. «Да уж! То, что ему предстояло сделать...» вызывало у него несколько смешанные чувства, но отступить он не мог, да и не собирался.